475. Пространственные голоса бывали упомянуты в писаниях всех народов под разными наименованиями. Не будем углубляться, почему такие голоса приписывали самым различным источникам. Сейчас нужно лишь помнить, что знание о таких голосах было весьма древне. Невозможно полагать, что люди самых различных культур стали бы ошибаться или лгать намеренно. Уже наука овладела беспроводной передачей, изощряясь постоянно. К тому же и мысли наблюдаются, и уже получаются замечательные наблюдения. Но все-таки невежество так развито, что нужны самые простые истины повторять.